Глава 53. В последний день февраля, когда Дэнни медленно ползла в пробки из Хадли в клапан, по капоту машины стучал дождь. Был поздний вечер и уже стемнело. Она ненавидела длинные зимние вечера и с нетерпением ждала прихода весны. Перед ней выскочил мотоциклист, заставив ее резко ударить по тормозам. И Дэнни поймала себя на том, что старается запомнить его номера. Предыдущие 10 часов Дэнни простояла в составе полицейского кордона на демонстрации против повышения местных налогов. Ситуация становилась всё более напряжённой. На неё дважды плевали. Каким образом плевки могли снизить налоговую нагрузку, она не понимала. Всего, чего она хотела, это вернуться домой в свою однокомнатную квартиру в Восточном Хадле и принять горячую ванну. Если бы она свернула с верхней улицы, она была бы дома уже через 10 минут, но она этого не сделала. Она обещала отцу заехать к нему после смены. Она знала, что он захочет, чтобы она, несмотря на усталость, осталась на ужин и заранее решила согласиться. Близилась первая годовщина выхода отца на пенсию, и он теперь проводил всё больше и больше времени в одиночестве. Отдалился от бывших коллег, потому что им не нравилось, что он докучает им рассказами о своих прежних делах. Она припарковалась у его дома и под проливным дождём побежала к подъезду. Позвонила в дверь квартиры. Он не открыл постучала. Снова ничего. Дэнни обошла дом сзади, про себя ругая отца за невнимательность. Пока она отсчитывала шестой горшок, бежала к задней двери и отпирала её, по спине колотили струи дождя. «Папа!» Она взяла с кухонной батареи полотенце и вытерла волосы. Кухня просто сверкала. В раковине никакой грязной посуды, столешница чисто вытерта. Она улыбнулась. Неужели папа её послушал и, наконец, нанял уборщицу? Она снова окликнула его, и пошла в гостиную. Хотела ещё раз позвать его, но замерла на пороге. Отец неподвижно сидел на диване, заваленном папками с делами. Она подбежала и схватила его за руку. Та была ледяной. Она, едва сдерживая рыдание, в последний раз поцеловала его в щёку, прижалась к нему, опустила голову ему на плечо и прошептала. «Я тебя люблю».